Именно вдоль Тихоокеанского побережья и под кордильерами располагаются очаги поверхностных землетрясений. А такие землетрясения при той же магнитуде наиболее опасны, так как происходят близко от поверхности. Глубокие землетрясения становятся опасными лишь при очень высокой магнитуде. Вот почему в районах удаленных от побережья на тысячу километров, Нижняя Колумбия, Бразилия, Аргентинские пампасы, где локализуются эпицентры глубоких толчков, сейсмические катастрофы происходят редко. Интересно отметить, что на северо-западе Бразилии в направлении к истокам Юруа на глубине от 550 до 660 км находится весьма активная глубокая сейсмическая зона. Повторные движения в этой зоне приводят к толчкам с магнитудой порядка шести или семи. Существование такой зоны несколько напоминает необычное гнездо очагов промежуточных землетрясений в Гендукушии, а также очаг, правда менее мощный, но тоже отличающийся большим постоянством в Румынии на Карпатской дуге. Каждый год или почти ежегодно в Эквадоре, Колумбии и несколько реже в Боливии и Венесуэле, люди гибнут от землетрясений. 5 августа 1949 года толчок с близповерхностным очагом на глубине 7-8 километров оказался смертоносным для тысяч людей. Два селения по 1600 жителей в каждом были полностью стерты с лица земли гигантским оползанием склонов, на которых они были расположены. Одного младенца нашли живым. Он лежал на ладонях своей матери, одни руки которой торчали из сомкнувшейся над ней земли. Самое сильное землетрясение произошло в этом районе в 1906 году и достигло наивысшей и из известных магнитуд 8,6. 1906 год оказался тем исключительным годом, в течение которого шесть толчков с магнитудой выше 8 Потрясли мир и были разрушены многие большие города, в том числе в и Сантьяго, в Чили и Сан-Франциско. Антильский архипелаг подвергался сильным сейсмическим катастрофам и довольно часто испытывает средние по величине толчки на всем протяжении этой островной дуги, от Гренады до майки Гренада, Сент-Винсент... Сент-Люсия, Мартиника, Доминика, Гваделупа, Монтсеррат, Антигуа, Сент-Кристофер, Сент-Томас, Порторика, Санта-Доминга, Гаити, Ямайка, Куба. Сколько островов, столько и бедствий. Сейсмичность и больших антильских и вергинских островов Видимо, тесно связано с колоссальной разностью уровней, существующей между ними и дном граничивающих с ними глубоководных впадин. Так кубинские горы Фьерра-Маэстро круто спадают к дну жёлоба Кайман на 9300 метров. Между северными берегами Санто-Доминго и глубиной Милуоки эта разность уровней составляет 10 000 метров. Между Пуэрто-Рико и окамляющей его бездной 9000 метров. С 1947 по 1959 год было отмечено около 40 толчков с магнитудой выше 6, два с магнитудой 7 и 2 с 7,3. Четыре из этих толчков оказались смертоносными. Узкая зона высокосейсмичного Антильского архипелага Через острова Кайман соединяется с пересекающим Центральную Америку Тихоокеанским поясом. Землетрясения, возникающие вдоль всего западного побережья Северной Америки, несомненно, обладают меньшей силой, чем в Андах, но все же они довольно многочисленные и зачастую разрушительны. От Панамы до границы Соединенных Штатов Америки, примерно между 10 и 30 градусами северной широты с 1947 по 1959 год произошло 120 сильных толчков, из них 18 с магнитудой